5 На следующее утро мы с Григорьевым на взятой прокат машине поехали в маленький городишко, расположенный на территории нашей области. Критик был неприлично весел, предчувствуя свою победу в споре, а я была почти до такого же неприличия рассеяна. Рассеянность моя объяснялась тем, что я до полуночи читала биографию Маяковского. Мне просто хотелось понять, что привело его к решению покончить с собой. Благодаря последней экспертизе никто не сомневался, смерть поэта была самоубийством. Мой вывод был прост. Любовная лодка действительно разбилась о быт, причем в тот самый момент, когда у поэта начался кризис среднего возраста. «Ну что, Танечка?» вывел меня из задумчивости скрипучий голос спутника. «Вы все еще надеетесь выиграть пари?» «Знаете, Иван Иванович, как это ни странно, но надеюсь...» Ответила я с очаровательной улыбкой, вовремя вспомнив, что с ним я играю роль этакой эмансипированной лентяйки, которая от нечего делать интересуется поэзией и поэтами. — Что же, боюсь вас разочаровать, но меньше, чем через полчаса, — проговорил он при въезде в городишко, — вы поймёте всю тщетность ваших надежд. — Откуда такая уверенность? — лениво поинтересовалась я. — О, Танечка, я не первый год общаюсь с поэтами. И очень хорошо знаю, на что способны эти, он злобненько хохотнул, моральные уродцы. Знаете ли вы, например, что слишком многие пииты завистливы до неприличия? Измельчали они. Мало среди них колоссов, а те что есть, все на глиняных ногах. Вот как и высотен царствие ему небесное. За что же вы их этак безжалостно протянула я тем же равнодушным тоном? За тщеславие, Танечка тщеславие. Вот и хахиллесова пята. Вот уж кто ради красного словца не пожалеет и отца, да и себя, кстати, тоже. Всё на показ, всё на публику. И жизнь, как говорится, и слёзы, и любовь, и даже смерть. «Странно», — заметила я. «А я всегда думала, что так можно отозваться только о бульварных журналистах, но о поэтах. Мне кажется, вы несправедливы, Иван Иванович». «Полагаете?» — хитро глянул на меня Григорьев. «Что же? Ну, Ларегула Синээксепшн. Или, как говорится, нет правила без исключения?» «Благодарю за перевод. Не без язвительности, — ответила я». Григорьев хитро улыбнулся и продолжил. «Однако, если вернуться к Высотину, то, надеюсь, вы не думаете, что он и есть то самое эксепшн?» «Вот уж хватит». Отрезала я, устав от его болтовни. «Разве вы не знаете, что Де Мортуса от а от Или, как говорится, — продолжила я саркастично, — о мертвых или хорошо, или ничего?» а «Вы язва, Танечка!» — ласково пожурил меня Григорьев, прежде чем рассмеяться неприятным скрипучим смехом. «А вы циник, Иван Иванович!» — в том же тоне ответила я. Однако мне подумалось, что о смерти Высотина критик наверняка знает больше остальных. Или уж, по крайней мере, что-то он точно знает. Иначе к чему бы все эти намеки? Впрочем, я не торопилась с выяснением, полагая, что не за горами то время, когда Иван Иванович сам с удовольствием мне все расскажет. Ведь потащил же он меня к этому Антону Бондаренко. И потом у господина критика, судя по всему, была та же Ахиллесова пята, что и у поэтов, если исходить из его версии. «Тщеславие!» Тщеславие. Мы подъехали к кирпичному домику, скрытому зеленым забором. Иван Иванович притормозил и, жутко скались, а это, как я уже заметила, являлось ничем иным, как дружеской улыбкой, заявил, что нам сюда. Я вышла из машины после того, как он галантно открыл передо мной дверцу и последовала за своим гидом к дому. Калитка оказалась открытой, а двор был непривычно для частных домов пуст. Ни курочки, ни даже собачки. Мы поднялись по крутым ступенькам крыльца, и Григорьев постучал кулаком в крашенную ядовито-коричневой краской дверь. Не дожидаясь ответа, он распахнул ее и поманил меня за собой. Складывалось впечатление, что Иван Ивановича здесь и бывал и раньше. Тогда зачем нужно было стучать? Я пожала плечами и шагнула в темные синие, а затем и в комнату, обставленную скудно и совсем по-деревенски, с печью, железной кроватью, столом и умывальником. «Добрый день!» — жизнерадостно просипел Григорьев кому-то скрытому в другой комнате, отделенной от нас цветастой занавеской. «Антон, ты дома?» «Иду», — ответил тот как-то уж чересчур неохотно и появился в дверном проеме. На первый взгляд ему можно было дать и двадцать, и тридцать лет. Эдакий приятно пухлый Илюша Обломов со смазливой бледной физиономией, на которой ярко выделялись детские губы и синие глаза. Пепельные волосы и трехдневная густая щетина на кругленьких щеках дополняли его образ. Он посмотрел на нас равнодушно, потом выдавил из себя. «Здрасте. Проходите». И показал на кровать. «Вот», — суетливо засипел Григорьев. «Приехал, как и обещал». «По поводу стишка». «Я понял», — поджал губы Антона и присел на табурет у стола. Я осторожно опустилась на край кровати и впервые, пожалуй, ощутила, что происходящее как-то странно напоминает спектакль, в котором я выступаю в роли зрителя. Да, тогда эта мысль мелькнула впервые. Впрочем, я ее тут же прогнала и сосредоточилась на наблюдении. А понаблюдать было зачем? В том, что Григорьев здесь не впервые, я уже не сомневалась. «Ну, Антон, давай, рассказывай», — подсказал Григорьев. «А что рассказывать?» — вяло поинтересовался тот. «Вы же...» «Как всё было?» — сверкнул глазами Иван Иванович, не давая Антону высказаться. «Хорошо», — вздохнул парень тяжело и обречённо. Потом посмотрел на меня и начал. С полгода назад я отправил в Исотину дюжины две стихотворений. Хотел узнать его мнение, ну и вообще. Высотин ответил мне, что стихи сырые, что я и сам, в общем-то, знал, потому что пишу всего-то какой-нибудь год. Снова пауза. В общем, посоветовал не бросать это занятие и пожелал успехов. Потом знакомые предложили выбрать троечку стихов в их газету, но я выбрал, их напечатали. Антон опять замолчал. А потом выяснилось, что Высотин одно из моих стихотворений напечатал в своем сборнике, поменяв только последнюю строку. «Вот и все». «Вот видите, Танечка», — как-то злорадно заявил Григорьев. «Я, честно говоря, ничего не видела, кроме парня, которого заставили рассказать всю эту чушь. Не поверила я ни на грамм, и снова вернулось неприятное ощущение, что все это какой-то фарс. Однако я кивнула Ивану Ивановичу, а потом спросила у Антона. «У вас сохранилось письмо, Высотина?» Антон как-то странно на меня посмотрел, Потом глянул на Григорьева и пожал плечами. Ну, сохранилось. «А можно на него взглянуть?» – попросила я. Антон получил слабый кивок от Ивана Ивановича и тяжело поднялся с табуретки. Через пару минут он принес мне из второй комнаты конверт. Я достала из него лист бумаги, исписанный мелким почерком. Антон не обманывал. Высотин, если, конечно, письмо было написано им, советовал не бросать поэзию но при этом говорил, что стихи еще слишком слабые для напечатания, называя их дневниковыми записями. Я пробежала письмо глазами и отметила, что текст как-то странно обрывается на фразе «Вот все, что могу сейчас сказать». Ни тебе до свидания, ни тебе с уважением. В общем, у меня появилось подозрение, что было в этом письме что-то еще. Однако я промолчала, предположив, что вряд ли Антон откроет мне эту маленькую тайну в присутствии Григорьева. Я посмотрела на дату отправления и сделала вид, что осталась совершенно удовлетворена. Иногда полезно изобразить дурочку. «Что же, Иван Иванович, вы, пожалуй, правы». Но... я улыбнулась. «Антон, не сочтите меня назойливой, если я еще поинтересуюсь и подборкой, которую вы отправляли в Исотину». «Конечно», — пожал плечами Антон и снова исчез в другой комнате. Через минуту он вернулся с папкой перепечатанных на машинке стихов. Я пролистала их, обнаружила знакомое стихотворение, под которым стояла дата, свидетельствующая о том, что было оно написано аж 8 месяцев назад. Затем просмотрела остальные, пару даже прочла, решив, что Высотин был прав, стишки страшно похожи на дневниковые записи, и вернула папку хозяину. «У вас пишущая машинка?» — уточнила я. «Да», — ответил Антон. «И что вы намерены делать? Доказывать свое авторство?» «Ну...» Антон беспомощно посмотрел на Григорьева. «Ну, конечно, Танечка!» — ответил за поэта критик. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы доказать авторство этого стихотворения». «Конечно, конечно!» — проговорила я, сделав вид, что совершенно убеждена в его правоте. «А вы, Иван Иванович, стало быть, видели все это? И письмо, и папку?» «Конечно, видел!» — всплеснул критик сухонькими ручками. «Неужели вы думаете, я приехал сюда, чтобы только посмотреть на это?» «Тогда зачем?» «Ну, у меня как раз и дело к Антону насчет процесса», — многозначительно проговорил Григорьев. «Что ж, не буду мешать. Пойду покурю на улице. Спасибо, Антон». Я поднялась с кровати и протянула ему руку. «Надеюсь, справедливость восторжествует». «Да-да», — растерянно пробормотал молодой поэт. Я вышла на крыльцо и закурила. Требовалось подвести итоги и сделать выводы. Итак, ощущение, что меня притащили сюда специально, только окрепло. Но кому и зачем это понадобилось, в этом следовало разобраться. Я не привыкла, когда меня используют в своих целях, да еще в темную. Но сейчас важнее другое – письмо, в котором явно не достает страницы. Что на этой странице было написано? Стихотворение, вложенное в папку среди прочих, меня, конечно, ничуть не убедило. Я не видела причины, по которой Антон не мог напечатать его позже и вложить в эту папку. И потом как-то уж оно особенно выделялось среди прочих сусально-слезливых стежков Почему Антон скрытничает? Уж наверняка не обошлось тут без критика Григорьева. А зачем это критику? Уж наверняка кто-то платит за эту фальсификацию. Кто? Уж наверняка тот, кто платил ему и раньше, и вполне возможно довел Высотина до самоубийства. И теперь зачем-то срежиссировал сцену, с зрителем которой я стала. Кто же этот таинственный кто-то? И какая ему от всего этого выгода? Вывод — отыскать этого таинственного кого-то для того, чтобы навестить Антона без провожатых и поговорить с родственниками и знакомыми Высотина. Я докурила сигарету, и тут из дома вышел Григорьев. Ну что? «Кто выиграл парим хитро прищурился он. «Полагаю, ясно без слов», — ответила я, задаваясь только одним вопросом. «Неужели я произвожу впечатление человека, которого так легко провести?» «Едем в город?» «Конечно», — ухмыльнулся Григорьев. «Надеюсь, вы помните об условиях нашего спора». «Помню, Иван Иванович», — заверила я, улыбнувшись. «Только прошу вас об отсрочке. Всего лишь на 24 часа». У меня сейчас срочные дела. Григорьев поморщился. И почему эта женщина никогда не хотят держать данного слова? Капризно просипел он. Я не отказываюсь от своего слова. Холоднее, чем следовало бы, парировала я. А всего лишь прошу об отсрочке. Завтра в это же время, то есть в 13 часов, я буду у вас. Ловлю на слове, двусмысленно проговорил Григорьев. В этом нет нужды. Откликнулась я. На обратном пути мы большей частью молчали, погруженные каждый в свои мысли. Я прикидывала, с кем в первую очередь следует встретиться и о чем спрашивать, да и что теперь вообще делать. Иван Иванович, должно быть, строил планы мести мне, а может и покойному. При въезде в город я попросила его остановиться, потому что захотелось поговорить с ним по душам. То есть спросить его напрямую, кто же все-таки заказывал ему статьи. Иван Иванович, решив, видимо, что я передумала насчет нашего с ним спора, остановился и, заглушив мотор, повернулся ко мне с самым забавным видом. «Иван Иванович», — вздохнув и закурив, — сказала я. «Ситуация такая. Я даже глазки потупила, мол, вот как неудобненько получается. Ну, ничего, мол, поделать не могу. Понимаете, ко мне тут с просьбой одной обратились, и только вы сможете мне помочь». «В чём дело?» — подняв кустистые брови, спросил он. «Говорите, Таня, должно быть дело немаловажное, раз вам так неприятно о нём говорить». «Неприятно — это даже не то слово», — снова вздохнула я. «Понимаете, бывший друг Высотина, знавший его ещё по школе, узнал о том, что случилось. А поскольку мы с ним знакомы, и поскольку он узнал от меня, что я знакома с вами... Словом, Иван Иванович, давайте уже на «Скажите, вы ведь его видели одним из последних. Он что, вел себя как-то странно?» Григорьев помолчал, а потом сказал. «В общем-то, Танечка, вел он себя действительно необычно. Но я бы ни за что не решил, что он задумал покончить с собой. Мы действительно виделись с ним накануне его смерти. То есть я был у него буквально вечером, часов в восемь. Признаться, я зашел сказать о том, что у меня есть кое-какие доказательства» и честно предупредил, чтобы он готовился к моей будущей разгромной статье. «А он?» — тоскливо глянув на иван Ивановича спросила я. «А он?» — Григорьев усмехнулся. «Ему это было не впервой. Плечами пожал, пошутил, сказал, мол, валяй». «То есть, получается, что на самом деле его это даже не огорчило?» — уточнила я. «Да с чего вы вообще, милая моя, взяли, что его огорчали мои статьи?» — с искренним недоумением спросил Иван Иванович. «Я ведь, кажется, говорил вам уже. Для Алекса это была очень выгодная реклама. Может быть, благодаря моим разгромным статьям он так хорошо и держался на плаву?» — как-то по-хитрому заметил критик. «Значит, он не мог после вашей с ним встречи расстроиться так, чтобы не внималась я?» «Глупости какие!» — фыркнул Григорьев. «Если уж вам так интересно, почему он решил петлю на шею накинуть, так я вам скажу своё мнение. Уж если что и послужило причиной, то, поверьте, искать надо в другом месте. Скажем, в его личной жизни искать. А насчёт статей — это вы бросьте. Алекс никогда не принадлежал к людям, которые из-за этого в истерики впадают. Он действительно понимал свою выгоду». «А вам так таки этих статей никто не заказывал?» — кокетливо напомнила я. «Ну, может, и заказывал», — улыбнулся в ответ Иван Иванович. Он хитро сверкнул на меня глазами, завёл мотор тронул машину с места с таким видом, что, мол, теперь, милая, додумывай и догадывайся сама. И я, конечно, догадалась. Но вот только одно не давало мне покоя. Кто-то ведь же хотел из самоубийства сделать убийство и кого-то подставить. Может, этого человека и должна была найти частный детектив Таня Иванова. Но раз уж убийства не было, то что теперь делать мне? Искать? Ну кого?» Я подавила тяжелый вздох и отвернулась к окну. «Куда вам?» – спросил меня Григорьев. «В центре высадите», – попросила его я. Григорьев, напомнив о том, что будет ожидать меня завтра, остановил машину. Я одарила его многообещающей улыбкой и вышла из салона. По дороге домой мне пришла в голову идея. Поскольку я ничего не понимала, что случилось на самом деле, и было как-то уж слишком много неясного, темного и непонятного, то подумала о том, чтобы попробовать раскрутить ситуацию в обратную сторону. Таким образом, я надеялась хоть в чем-то разобраться. Я завернула в ближайший дворик и, сев на самую дальнюю лавочку, закурила. Итак, известному поэту, президенту фонда, кто-то объявляет войну в прессе. Причем война это ему и самому выгодно в качестве бесплатной рекламы. Этот кто-то узнает о письме, написанном известным поэтом поэту неизвестному. Затем этот кто-то находит поэта неизвестного и предлагает напечатать его стихи. Знал ли этот кто-то о пробе пера? О том, что то самое стихотворение, написанное в послании мальчику, будет им слегка переработано? Наверное, знал. А дальше у мальчика появляются знакомые, которые предлагают ему напечатать несколько стишков в одной газетке. И мальчик, среди прочих, выбирает именно тот самый стишок, который является камнем преткновения. Причем газетка выходит немного раньше, чем готовящийся сборник стихов поэта известного, в котором напечатано и то самое стихотворение. А после этого кто-то, воюющий с поэтом известным, посредством критика, подкупает мальчишку, чтобы обвинить известного поэта в плагиате. Но что же делает известный поэт? Он просто кончает жизнь самоубийством. Вместо того, чтобы пытаться каким-то образом отстоять свое честное имя. По всей видимости, тот, кто воевал с поэтом, такой вариант тоже предусмотрел. И Иначе откуда же тогда на следующий же день взялся патологоанатом с фальшивыми снимками и предложил мне заняться расследованием лжеубийства? Какую цель преследует этот неизвестный? Может, его цель Сергей? Ведь у него был мотив, то самое президентство? Тогда логичнее всего было бы предположить, что воинственный кто-то – это Артур. Он мне и намекал, что дело тут не только в президентстве, но и в Ладе. А что если цель – Артур? Вот Пантелеев, например, говорил мне, что у самого Артура могла быть выгода та же самая Лада. Я выкинула окурок и нахмурилась. Все правильно, как говорится. Все сходится. Но как же найти этого таинственного кого-то, кому на самом деле выгодна нынешняя ситуация? «Может быть, это сама Лада?» Нужно было срочно предпринять какой-то важный шаг, который бы показал этому неизвестному злоумышленнику, что идет все далеко не так, как он планировал, что все вот-вот выйдет у него из-под контроля. Надо было сделать что-то, что вынудило бы его каким-то образом объявить себя. Надо было его спровоцировать. Обдумыванием этого немаловажного вопроса я и занялась, когда направилась к остановке. Ничего более оригинального, чем просто позвонить возможным подозреваемым, я так и не придумала. К своему стыду. Собственно, это я и сделала, когда вернулась домой. Я позвонила Сергею. Он взял трубку, и я сразу ему сказала. «Серёжа, это Татьяна. Знаешь, а ведь у меня появились сведения о том, что именно ты заказывал Григорьеву статьи». На том конце провода повисло напряжённое молчание. «Интересненько». «Сергей, ты меня слышишь?» — позвала я. «Слышу», — буркнул он. «Но лучше бы наверное, не слышал». «Ничего сказать мне не хочешь?» — спросила его я. «А ты думаешь, что я пришел бы к тебе с таким вот делом, если бы сам и заказывал эти чертовы статьи?» «Случались и такие истории», — заметила я. «Не знаю, что там у тебя еще случалось, но уж ко мне это явно не имеет никакого отношения». «Уверен?» Провокационно поинтересовалась я. «Уверен в другом», — процедил Сергей сквозь зубы. «Можешь сказать ему, что я даже не удивлен. Я так и знал, что Артур...» Выплюнув последнее слово, он прервал сам себя на полусловие и добавил. «Можешь думать что угодно». Сергей отключил мобильный. «Славно. Кто у нас следующий?» «Следующим был Артур. Я набрала его номерок». «Артур?» «Это Татьяна Иванова», — представилась я. «У меня появилась информация о том, что именно ты заказывал одному критику разгромные статьи о стихах Высотина». «Что?» — ахнул Артур. «Таня, это просто какой-то бред. Повтори, что ты сказала». «Ты прекрасно слышал», — заметила я. «Как думаешь отмазываться?» «Да не собираюсь я отмазываться», — вспылил мой собеседник. «Чушь все это полная. Я даже знаю, кто тебе такую чушь мог сказать». «Белостоково передай, что я не удивлён», — зло проговорил он. «Я всегда знал, что только такого от него и можно ожидать». «Чудненько», — сказала я себе, пока Артур злобно сопел в трубку. Он, в отличие от Сергея, не решался прерывать разговор. «А почему ты решил, что я узнала об этом от Сергея?» — спросила я. «Тань, ну уж совсем-то дурака из меня не делай», — рявкнул Артур. «Больше никому бы такое просто в голову не пришло. Ладно, пока пока». Запоздала, сказала я, когда в трубке уже послышались короткие гудки. Но это было не все. Оставались еще Пантелеев и сама Лада, которая и вовсе являлась для меня до сих пор и такой темной лошадкой. Все только и делали, что ссылались на нее, но при этом ничего конкретного не говорили. Сначала я позвонила в гостиницу и попросила к телефону Игоря Владимировича, так как у меня не было номера его сотового. На вручённой же визитке значились только рабочие и домашние телефоны, оба московские. Через минуту меня соединили с его номером, и я услышала в трубке спокойный, приятный мужской голос. Мне не хотелось высказывать Игорю Владимировичу все те обвинения, которые я уже изложила Сергею и Артуру, но ничего другого в голову не приходило. Если уж провоцировать, то всех, чтобы никому не было обидно. «Игорь Владимирович, простите, что беспокою», — проговорила я. «Тут вот дело какое. Помните, мы говорили о критике и о заказных статьях?» «Конечно, помню», — согласился он. «Так вот, у меня есть сведения, что именно вы заказывали ему эти самые статьи», — промолвила я и замолчала, ожидая очередного всплеска эмоций. Но всплеска не последовало. На другом конце провода помолчали, а потом я услышала точно такой же, как минуту назад ровный и спокойный голос. «Даня, это очень глупый розыгрыш». «Это не розыгрыш?» возразила я с некоторым сожалением и не без угрызений совести. «Это розыгрыш, Татьяна», упрямо повторил Пантелеев. «Потому что у меня не было и не могло быть на этот счет подобных мыслей. Вы зря заключили, что я мог мстить Алексу за ту стародавнюю историю с аварией». Он вздохнул. «Но это ваша работа, не доверять всем и вся вокруг». «А потому я вас даже понимаю. Если это все, то, извините, я занят». «Все», — только и сказала я, чувствую себя ужасно глупо. Вот так потыкал носом в лужу, нечего сказать. И ведь как интеллигентно потыкал. Ничего ведь обидного и не сказал, но поставил на место. Молодец, уважаю таких людей. Последняя оставалась Лада. Нужно позвонить ей, и планы минимум на сегодня можно будет считать выполненным. Я снова позвонила в гостиницу, на сей раз попросив соединить меня с Ладой. «Слушаю», — сказала она так тихо и так печально, что мне, все еще не остывшие от разговора с предыдущими моими подозреваемыми, снова стало неловко. Но я все-таки представилась и ляпнула то, что собиралась. Сделала, так сказать, свое грязное дело. «Лада», — сказала я, — «я, конечно, понимаю, что это не телефонный разговор, но я узнала кое-что». «Это дело просто не терпит отлагательств». Поднимаю, проговорила она. «Слушаю. Будем считать, что с предисловием покончено, поэтому всё говорю как есть. У меня появились сведения, — в очередной раз блефовала я, — что вы заказывали одному критику статьи о стихах вашего мужа». «Нет, Татьяна», — немного помолчав, проговорила Лада. «Вас неправильно информировали». Статьи действительно были заказными, но только в роли заказчика выступала не я. «В таком случае», — вымолвила я, — «может быть, и вам известно, кто на самом деле заказывал статьи?» «Может быть», — сказала Лада. «Может быть, мне действительно это известно, но, полагаю, это не единственный вопрос, который вам хотелось бы со мной обсудить». «Вы правы», — вставила я ожидаемую от меня фразу. «Поэтому вам, наверное, лучше приехать» предложила Лада. «Хорошо, я приеду, но только попозже. Вы не против?» «Нисколько», — заверила она меня. «Приезжайте в любое удобное для вас время, Таня. Не бойтесь меня побеспокоить, я все равно не могу спать». Совсем уж тихо добавила она. «Тогда и поговорим». «Отлично», — сказала я. На том мы и попрощались. Интересно, конечно, насколько разные может быть реакция людей. Еще интереснее, что же сообщит мне Лада, и уж куда интереснее, что произойдет дальше. Но если все-таки предположить, что кто-то из этих четверых действительно причастен к трагедии, случившейся с Высотиным, то этот человек просто должен каким-то образом себя проявить. Он не сможет сидеть сложа руки, ведь всем четверым я вполне определенно дала понять, что подобралась слишком близко к разгадке. Пусть это блеф, пусть даже человек это понимает, но ведь он точно также должен понимать и другое что если я пока блефую, то это все равно означает, что в моей гениальной голове уже созревает кое-какой план. Словом, посмотрю, как развернутся события. А пока поеду-ка навещу вещу Антона, без свидетелей, как и собиралась. Я переоделась, поела, выкурила сигарету и поехала к молодому поэту. К его дому я прибыла, когда наступили сумерки. Свет в окнах горел. Я вошла во двор и, точно так же, как минувшим утром сделал Иван Иванович, постучала кулаком по двери. а Затем, не дождавшись ответа, вошла в сене, а потом и в комнату. В комнате меня встретила милая старушка, которая месила тесто. Она удивленно уставилась на меня, когда я бесцеремонно ввалилась к ней в дом. «Здрасте», — проговорила я. «Здрасте. А вы кто?» Старушка вытерла руки фартуком и прислонилась к столу. «Я?» «Я, понимаете ли, к Антону», — выдала я. «Так его нет дома, он на работе», — ответила мне бабулька. «А где он работает, не подскажете?» Я улыбнулась для приличия. «В магазине охранником», — пояснила старушка. «Понятно», — протянула я. «Получается, что он работает ночным охранником». «Ночным, ночным», — согласилась она. «А вы-то кто будете?» «Я из газеты». Зачем-то соврала я. Меня Таней зовут. А вы мама Антона? Нет, что ты, милая. Какая же я ему мама? С укором произнесла старушка. Я ему бабушка. Она слегка замешкалась, а потом всё-таки представилась. Мария Николаевна. Очень приятно. Да ты присаживайся, если из газеты. Не бойся опять Антошкины стежки пропечатать хотите. Её морщинистое лицо перекосилось. Да, Как раз насчет стихов не решилась я разочаровывать Марии Николаевну. Но мы еще хотели статью о нем написать. Может, вы согласитесь рассказать о своем внуке? «Да неужели откажу?» — ахнула бабуля. «Ты присаживайся, дочка. Чайку попей. Снимай свою куртку «Спасибо». Я послушалась бабушку и разделась. «Ты туда, в горницу проходи. Я сейчас». Я прошла в другую комнату гораздо больших размеров. Здесь был и хороший телевизор, и музыкальный центр. Правда, что касается мебели, то и шкаф, и диван, и круглый стол посередине. Все они были, должно быть, если не бабулиными ровесниками, то уж точно Антошинами. На стенах в рамочках висели фотографии. Лучшие рассказчики людской жизни. Я увлеченно разглядывала снимки. «Это вот я с мужем-покойником», — входя в комнату, поведала мне Мария Николаевна. «А это вот дочка моя, Наташа». «Антошкина мамка». «А где же она?» — спросила я, разглядывая чёрно-белую фотографию привлекательной женщины. «При родах умерла», — скучным голосом сказала хозяйка. «Простите», — пробормотала я. «А как же отец Антона?» «Ну его!» — махнула рукой бабушка и засуетилась у стола. «Наташка после школы в город поехала поступать. Там вот с ним и сошлась. А осенью вернулась». Он, значит, уехал, а она с пузом осталась. на ну, Вот как? А вы его никогда не видели? И Антон? Видели? Как же? Марина Николаевна села за стол и подперла по бабе щеку рукой. Приезжал месяца два назад. В Москве тоже, значит, стихи пишет. Вот, деньгами решил помочь. Только Антон не взял, так тот вместо этого технику приволок. Она кивнула на телевизор и музыкальный центр. «А его имя Алекс Высотин?» — с грустной улыбкой спросила я. «Высотин, Высотин. Только его Сашкой зовут, а не каким-то там Алексом», — подтвердила Мария Николаевна. «Да ты садись, дочка, садись». «Что же», — подумала я, присаживаясь у стола. «Кое-что проясняется. По крайней мере, не нужно искать таинственного сына. Но что же это? Неужели Антон так молод?» «А сколько лет вашему внуку сейчас?» «Двадцать третий год пошёл», — сморщилась в гордой улыбке Мария Николаевна. «В армии уже отслужил и техникум окончил. Вот, правда, стихи взялся писать, но это ничего, это тоже неплохо, если стихи-то хорошие. Ты как считаешь?» «Согласна», — кивнула я. «Значит, все эти годы Антон с вами жил?» «А с кем же ещё? Вот мы с дедом его и воспитывали». «Ничего, слава богу, воспитали». Она вздохнула. «А как же тогда его отец нашел?» Осторожненько поинтересовалась я. «Так это Антошка сам его сыскал!» Вполне живо отреагировала бабуля. Может быть, история с поисками отца относилась к тем, которые никогда не устают рассказывать. Хотя я, конечно, была уверена, что рассказывается она далеко не в первый и, скорее всего, не в последний раз. Но я слушала очень внимательно. Когда стихи писать стал, так вот и начал спрашивать, кем отец был». Потом он куда-то в город ездил, а после уж письмо написал ему. Так, мол, и так. Прочитайте стихи и скажите, передалось ли мне что от вас. И что же? Тот сначала ответ прислал, что писать Антону надо, и надо ему в Москве в институт поступать. А после уж и сам пожаловал. Обещал пристроить следующим летом. Мария Николаевна вела себя так, будто не знала о смерти Высотина. И я не осмеливалась, если честно, ее разочаровывать. Она так гордилась своим внукам, что жаль было лишать ее надежды о столичной судьбе молодого человека. «Понятно. Стихи у Антона действительно хорошие. А то, что он сын известного поэта, ему это только на пользу пойдет», — сказала я и замолчала. Появился еще один вариант. Правда, почти сразу я его отвергла. Если Алекс сам хотел помочь своему сыну, то, скорее всего, Антон больше терял с его смертью, чем приобретал. В любом случае, я узнала немаловажную деталь. Нужно было поскорее встретиться с самим Антоном. Мы попили с Марией Николаевной чаю, продолжая нахваливать Антона дуэтом. А потом я узнала адрес магазина, где он работал, и, сердечно распрощавшись со старушкой, поехала туда. «Здравствуй, Антон», — сказала я, войдя в освещенное помещение круглосуточного магазинчика, где не было ни одного покупателя, а только полусонная продавщица сидела за прилавком. Антон посмотрел на меня тем же долгим и равнодушным взглядом. «Надеюсь, ты меня узнал и расскажешь, что там на самом деле вышло с твоим стихотворением. Твое оно или твоего отца?» «Я сразу подумал, что вы все узнаете». Усмехнулся Антон, и глаза у него мгновенно прояснились. Да и сам он словно бы встрепенулся, теперь ничем не напоминая Илюшу Обломова, каким показался мне еще сегодня днем. «Читал про вас статью. Пойдемте покурим». «Пойдёмте», — улыбнулась я. «Ира, я на крыльце покурю», — предупредил он продавщицу. «Ладно», — ответила та, смерив меня таким взглядом, каким и умеют смотреть только равнодушно сонные продавцы. Мы с Антоном вышли из магазина. «Татьяна Александровна», — всё с той же усмешкой заговорил Антон, когда мы закурили. «Вы полагаете, что это я стишок украл?» «Честно? Полагаю, что ты», — ответила я. «Нет, не крали ни я, ни отец. Всё было иначе. Может, расскажешь?» «Может», — вздохнул он. «Только сначала объясню, почему хочу рассказать». «Отлично. Я тебя внимательно слушаю». «Конечно, я сегодня перед вами весь этот спектакль разыграл. Вы-то поняли, что это был спектакль?» «Если бы не поняла», — улыбнулась я, «наверное, меня сейчас бы здесь не было». «Наверное» понимающе мыльнулся Антон. «Знаете, кто режиссёром был?» Я промолчала. «Мой отец. Правда, тогда я не думала, что всё так обернётся. Да и вы изначально не должны были стать зрителем», горько добавил Антон. «Антон, может...» Попыталась было спросить я, но он перебил меня. «Конечно, я вам всё расскажу с самого начала. Машина не ваша?» «Моя. Подгоните поближе к магазину и давайте сядем в неё». «Наверное, разговор будет долгим, а мне все-таки надо внутри быть, если кто из покупателей зайдет». «Хорошо». Я послушно спустилась с невысокого крылечка и подогнала машину почти вплотную к магазину. Антон сел рядом. «Я стихи еще в школе начал писать. Ну так, для себя», — заговорил он. «Как начитаюсь известных поэтов, так и тянет писать. И сейчас тянет. Потом техникум, армия, все как у всех». Стихи то пишутся, то нет. Я им и значения особенного не придавал. Скрывал, стеснялся кому-то показывать, потому что не солидными они мне казались. А после армии вернулся домой и увидел по телеку отца. Правда, я тогда не знал еще, что он мой отец. Просто он приезжал сюда и давал интервью. Между прочим, сказал, что есть такая премия, которую вручают начинающим поэтам. То, что он мой отец, мне об этом мамина подруга сказала. Встретил я ее через несколько дней. После того, как увидел интервью, она и говорит... «Вот, мол, Антон, ты смотрел такую-то передачу? Это твой папка». Антон снова горько усмехнулся. «А я уже к тому времени даже хотел в передачу «Жди меня» написать. Хотелось мне, Татьяна Александровна, увидеть своего отца. Вы это можете понять?» «Могу», — серьезно ответила я. «Вот». А тут он сам нашелся. «Я и написал, мол, ни на что не претендую, только хочу увидеть да узнать, достоин ли такого отца». Он мне ответил... Но это не то письмо, которое вы видели. Точнее, это была только первая его часть, официальная. А дальше он мне писал, что скоро приедет, и мы обязательно встретимся. Напоследок дал мне задание, вручил тот самый стишок, мол, смогу ли я, изменив одну строку, поменять смысл стиха полностью? Я и поменял. Видели, да? Иван Иванович вам его показал, правда? Да, но при здесь Григорьев? Об этом позже. Антон закурил следующую сигарету. Приехал мой отец, мы с ним повидались, и он посоветовал мне поступать в ЛИД-институт. Спросил, хочу ли я сам пробиваться туда или воспользуюсь его помощью. Я ответил, что самому как-то проще. А он сказал, что хочет меня признать, но тогда я могу на собственной карьере, то есть на себе, как на поэте, крест поставить, потому что будут вставлять палки в колеса и не поверят, что я без помощи отца смог стать известным. Понимаете? Понимаю, снова откликнулась я. В общем, мы решили, что отношения будем поддерживать. А официально он пока не станет меня признавать. Сказал, чтобы похлопочить со своей стороны и через месяц примерно написал письмо, в котором просил отправить стихи в газету. И тот, переделанный стих, тоже. Я отправил, их напечатали. А вот сейчас, когда отец приехал, мы с ним встретились, и он меня познакомил с Иваном Ивановичем. Отец сказал, что теперь доверяет мою судьбу, так сказать, ему. Просил меня во всем его слушаться. «Ещё просил, чтобы я настаивал на своём авторстве, того злополучного стиха. Я пообещал, но не знал, что он с собой так». Антон осёкся и замолчал. «Значит, он сам хотел, чтобы его Григорьев обвинил в плагиате», — нахмурилась я. «Но зачем?» Антон молчал, глядя на улицу. «Послушай, получается, что твой отец был с Иван Ивановичем в хороших отношениях?» «Да», — мрачно подтвердил Антон. «А когда он приезжал к тебе с ним?» «За день до этого. А вчера приезжал Иван Иванович и начал меня учить, как я должен себя вести. Он сказал, что отец болен. О том, что мой отец покончил самоубийством я узнал только два часа назад». «Антон, как же так получилось?» «Купил газету, увидел некролог и сразу решил, что надо рассказать правду. Если бы вы сегодня не приехали, я бы завтра сам в милицию пошел. Знаете, о чем я думаю?» Антон повернулся ко мне. Неужели он знал, что все так обернется? А ты в этом сомневаешься? Я его совсем не знала, теперь и не узнаю. А что ты думаешь делать? Осторожно поинтересовалась я. Думаю, что надо говорить правду. Знаете, как противно сегодня было? Иван Иванович противным показался. Почему он мне ничего не сказал? Думаю, он хотел, чтобы ты сыграл ту роль, которая тебе предназначалась. И еще думаю, что твоя бабушка не зря тобой гордится». Я ласково улыбнулась и пожала ему руку. Антон растерянно посмотрел на меня. «Ты хороший парень, это правда. Надеюсь, у тебя все получится. А теперь иди к вам, кажется, покупатели пожаловали». «Когда вы все узнаете, вы мне расскажете?» С каким-то отчаянием в голосе спросил Антон, «уже выйди из машины». «Конечно», — пообещала я, подумав о том, какой же он еще мальчишка. «Спасибо, Татьяна Александровна!» — поблагодарил Антон и пошел в магазин. Я включила зажигание, прокручивая разговор в голове. И только тут и до меня дошло. Если Антон знал, что я сыщик, то об этом мог знать и Григорьев, раз уж он предупредил Антона о нашем визите. Я вытащила ключи и выскочила из машины. «Антон!» — ворвалась я в магазинчик, как фурия. «Что сказал тебе Иван Иванович, когда предупреждала о нашей сегодняшней встрече?» «Кем он меня представил?» «Частным детективом», пожимая плечами, ответил Антон. «Он сказал, что вы тоже интересуетесь этими стихами». Двое покупателей и продавец уставились на нас с неподдельным интересом. «Это точно?» переспросила я. «И тебя это не удивило?» «Точно», подтвердил Антон. «Удивило, но он обещал объяснить все потом, а отец спросил его говорить вам то, что... «Я поняла, Антон. Пока!» Я вышла из магазина и села в машину. Ай да я, это ж надо было так проколоться. Вот дура. Я покачала головой, включила зажигание и, рванув с места, решила не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В конце концов, это можно было расценить как личное дело. Я была задета в своих лучших чувствах. Более того, была задета моя профессиональная гордость. Я-то полагала, что вожу этого критика за нос и вожу удачно, А на самом-то деле оказалось, это он обвел меня вокруг пальца. Нет, этого я стерпеть никак не могла. И больше ни о чем сейчас не хотела думать, кроме мести. Я так и представляла себе, как ворвусь сейчас Григорьеву в номер и воскликну «Маски прочь!» Нет, ворвусь и воскликну «Иуда!» Нет, пересилив свой гнев, постучу и, войдя, скажу. «Полагаю, вы можете собой гордиться?» или Ну, в общем, я обдумывала меру и степень эффекта, который собралась произвести своим неожиданным появлением. К тому же мне все равно надо было ехать в гостиницу, ведь мы договаривались о встрече с Ладой. К гостинице я подъехала уже в 11 вечера, порядком присмиревшая и остановившаяся на том, что сразить Григорьева следует холодностью, а никак не гневом. Портье на мой вопрос, у себя ли господин Григорьев ответил утвердительно – Я уже хотела его попросить, чтобы он не звонил и не предупреждал о моем визите, приготовив для этого зеленую купюру, когда из ресторана вышел Сергей. При взгляде на меня его синие глаза мгновенно вспыхнули, я ощутила эту вспышку как откровенное прикосновение и одновременно как едва ли не пощечину. Должно быть, он все еще злился после моего телефонного звонка, а потому, увидев меня, вспомнил о проведенном месте времени». Но уже через мгновение ему удалось потушить огонь в глазах, и ко мне он приблизился с вполне спокойным видом. Полагаю, сейчас нас трудно было заподозрить в каких-то отношениях, кроме приятельских. «Добрый вечер, Таня. Ты уже сделала то, что хотела?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Да», — кивнула я. «Наверное, хочешь рассказать? Поднимешься?» «Поднимусь». Тут же согласилась я, прикинув, что эта маленькая уловка поспособствует моему неожиданному визиту к господину Критику. Я повернулась к портье и сказала, «Не стоит беспокоить господина Григорьева. Пожалуй, я навещу его утром». Сергей тактично отвернулся и только в лифте одарил меня гневным взглядом. «Ты что, собиралась к этому борзописцу?» — спросил он. «Да, и собираюсь сейчас», — ответила я, выдерживая его взгляд. Я так и не решилась спросить Сергея, что он думает по поводу нашего телефонного разговора. «В такое время?» — ахнул Сергей. «И зачем?» «А не ты ли просил меня узнать, не встречался ли Высотин с ним накануне своей смерти?» — задала я встречный вопрос. «Я», — согласился Сергей. «И ты к нему пойдешь?» «Да, пойду». «Я с тобой», — мрачно потребовал он. «И не думай». «Прежде всего дело, а в этом деле ты мне только помешаешь», заявила я с самым решительным видом. «Твой этаж, выходи, мне выше». «Ты хотя бы зайдешь ко мне на обратном пути», попросил Сережа, слегка коснувшись пальцами моей щеки. «Нет», вздохнула я. «Мы договаривались». «Таня, не конюч», отрезала я и подтолкнула его к выходу. «Сегодня нет». «Тогда сначала это». Он быстро поцеловал меня и только после этого вышел из лифта. Я нажала кнопку нужного этажа, покачала головой, улыбнулась и подумала о том, что, наверное, не смогу все-таки не зайти к нему на обратном пути. Игорь Владимирович был прав, сказав, что женщины в стрессовых ситуациях очень нуждаются в мужской поддержке. А то, что общение с Иваном Ивановичем обещает мне стресс, я не сомневалась однако я и предположить не могла, какой характер будет иметь этот стресс. Я вышла на нужном этаже и подошла к двери Григорьевского номера, сразу заметив, что из-под двери пробивается слабая полоска света. На ручке висела стандартная записка с просьбой не беспокоить. Я не последовала этой просьбе и постучалась. Мне не ответили. Я постучала громче, но ответом мне была тишина. «Иван Иванович!» — позвала я, прислонившись к стене. «Иван Иванович, это Таня. Я пришла, чтобы выполнить обещание. Помните наши пари?» Однако за дверью было по-прежнему тихо. Посмотрев по сторонам, я выудила из сумочки булавку, которую всегда ношу с собой для таких вот особых случаев. Затем я постучала еще раз, предположив, что хозяин номера, может быть, находится в ванной. Потом подождала еще и все-таки вставила булавку в замочную скважину. Через секунду замок щелкнул, и я скользнула в номер. В гостиной, где еще вчера мы с Григорьевым так мило ужинали, никого не было. Здесь царил полумрак, а свет шел из спальни, дверь в которую была полуоткрыта. Я шагнула по направлению к комнате и застыла на пороге. Видела такое не раз, но всякий раз это вызывает ужас и отвращение. Я увидела труп.